Один, четыре, означаемое. Последняя на сегодня книга, которая у меня вышла, посвящена Достоевскому. Это роман, сюжетный каркас которого основан на биографии Федора Михайловича Достоевского и который называется «Невероятная жизнь Федора Михайловича Достоевского все еще кровоточит». На презентации книги я сказал, что не знаю, удалась она мне или нет, но ее название, на мой взгляд, абсолютно оправдано. О жизни Федора Михайловича Достоевского стоило бы рассказать, даже если бы он не был одним из величайших писателей всех времен. Но он был одним из величайших писателей всех времен. И как следствие из его произведений мы узнаем много важного о нем самом, о мире и о нас, и если бы он стал не писателем, а военным инженером, мы знали бы намного меньше о нем, о мире и о себе. Книга, которую вы держите в руках, называется «Но я предупреждаю вас, что я живу в последний раз» с подзаголовком «Мы и Анна Ахматова». Это оригинальное название книги, впервые опубликованной в издательстве «Мондадори», Издание на русском языке выходит под названием «Невероятная жизнь Анны Ахматовой. Мы и Анна Ахматова». Рассказать об Ахматовой мне захотелось по той же причине. Анна Ахматова тоже один из величайших поэтов всех времен, и я уверен, что она тоже прожила невероятную жизнь, которая заслуживает отдельного рассказа, независимо от того, была ли она одним из величайших поэтов всех времен. Произведения Ахматовой, одного из величайших поэтов, рассказывают нам много важнейших вещей о ней, о мире и о нас. И если бы она стала не поэтом, а инженером-механиком, как ее отец, или военным инженером, как Достоевский, мы знали бы гораздо меньше о ней, о мире и о себе. Однако с произведениями Ахматовой, в отличие от произведений Достоевского, есть одна сложность.